Память святого мученика Евпсихия Святой Евпсихий родился и получил воспитание в Кесарии Каппадокской, царствование императора Адриана. На него был сделан донос, что он не чтит языческих богов, а почитает Христа. Вследствие доноса Евпсихий был взят правителем Каппадокии и подвергнут пыткам. Тело его строгали железными когтями до тех пор, пока не обнажились ребра. После мучений святого Евпсихия еле живого бросили в темницу. Здесь он обратился к Господу с усердной молитвой, и во время этой молитвы явился ангел и прикосновением своим исцелил раны мученика. Вскоре после этого Евпсихий был выпущен из темницы на свободу. Освобождение это совершилось по произволению Божию, для того, чтобы богатство, коим обладал Евпсихий, не доставалось людям нечестивым, но роздано было бы бедным. И действительно, святой Евпсихий все свое имение, собранное еще его прадедами, раздал нищим и убогим, причем некоторую часть отдал врагам своим, кои оклеветали его, и таким образом виновников своих страданий почти ударами, как бы своих благодетелей. Впоследствии, когда Кесарию провел князь Саприкий, святой Евпсихий снова был схвачен. Его повесили и долго строгали, после чего он принял мученическую кончину через усечение мечом, рассказывая, что изъяз его тела вместо крови истекали молоко и вода.